Ничего не подозревающий Иван Дьяченко был торжественно задержан с кувалдой в авоське на проходной. Запахло лишением 13 зарплаты и прочими неприятностями. В отчаянии Иван бросился за помощью к Холмову. Тот, как всегда, блестяще справился с поставленной задачей. Проведя сложное и кропотливое расследование, Шура сумел аргументированно доказать, что как кувалда была густо перемазана солидолом и перепачкала находившиеся в авоське личные вещи Ивана, тот никак не мог положить ее туда, не завернув хотя бы в газету. Стало быть, ее подсунул кто-то другой. По отпечаткам пальцев Холмов определил, кто именно. Честное имя Ивана было восстановлено полностью. Интриган посрамлен Павел. И вот теперь благодарный бригадир Дьяченко пригласил Шуру и Диму, с которым тоже успел познакомиться и подружиться, на свое бракосочетание с хорошей девушкой, ударницей коммунистического труда, шлифовщицей второго участка инструментального цеха Екатериной Мысюк. Гладко выбритые, одетые в строгие темные костюмы с букетами роз в руках, Дима и Шура мерили томительными шагами в фойе столовой, ожидая запаздывающих молодых. При этом они старались не споткнуться о спящего в углу на подстилке из верхней одежды двоюродного дядю со стороны невесты. Дядя только сегодня утром прилетел из Хабаровской, на радостях так накушался за встречу, что вышел из строя несколько раньше, чем следовало бы. Он провалялся всю свадьбу в фойе, громко храпя и причмокивая, а на следующий день, опохмелившись, он был обратно на Дальний Восток, дабы не опоздать к отходу рыбопромысловой базы, на которой он плавал тралмейстер. Благодушное поначалу выражение на лице Холмова постепенно сменилось на хмурое, а потом стало злобным. «Долго еще нас тут солить будут!» — раздраженно бормотал он, размахивая букет. «Я жрать хочу!» Наконец раздались звуки автомобильных клаксонов, приехали молодые. Началась обычная волынка с переливанием воды, хлебом с солью, битьем фужеров, рушниками, поцелуями и прочими зажеванными, набившими оскомо атрибутами обычной советской свадьбы. Гости с любопытством смотрели на здорово выпирающий, несмотря на широкие юбки подвенечного платья, животик новобрачный, и негромко строили предположение, на каком все-таки месяце беременности она находится. Затем молодым стали вручать подарки. Несколько затянул эту процедуру дедушка жениха. Бодрый, толстощекий старик простецкого вида в косоворотке с вышивкой. Он долго и нудно рылся в карманах, собирая подходящую, по его мнению, сумму, после чего с озабоченным видом попросил дать ему сдачу с пятидесятирублевой купюры. Пока невеста раздраженно отсчитывала рубли и трешки, Холмов окончательно озверил от голода, и тут ему в голову пришла спасительная мысль. Пробравшись к эстраде, он незаметно взял лежащий на электрооргане микрофон и, спрятавшись за постамент из звуковых колонок, Громко провозгласил, «А сейчас, дорогие гости, молодые приглашают вас к праздничному столу!» Дважды повторять не пришлось, и сголодавшийся народ дружно вскочил со своих мест, При этом одна зазевавшаяся бабушка, сидевшая на краю скамейки из-за потери противовеса, сидевших на другом конце людей, с грохотом рухнула озим и кинулся за столы. Захлопали пробки шампанского, зазвенели фужеры, зацокали о тарелке вилки ложки, и свадьба плавно покатилась по накатанной дорожке. Начались стандартные тосты. «Папа и мама, дедушка и бабушка, тетя Валя дядя Гена желает молодоженам крепкой, долгой любви и много-много детей».